Нам потребовалось немало времени для того, чтобы успокоиться и перестать плакать. Если бы я постоянно не думала о тебе, то ни за что не узнала бы тебя. Как ты изменился, окреп и вырос. Сопение Маттия напомнило мне о том, что он сидит за кроватью, и я окликнул его. Он подошел. А вот мой брат Маттия. Значит, ты нашел своих родителей? Воскликнула матушка Барберен. «Нет, это мой товарищ и друг, которого я так называю. А вот Капи, тоже мой товарищ и друг. Капи, поздоровайся с матушкой Барберен». Капи вскочил на задние лапы и, прижав лапку к груди, важно поклонился. Это очень рассмешило матушка Барберен и окончательно осушило ее слезы. Матя, который не был так растроган, как я, Знаком напомнил мне о нашем подарке. «Пойдем во двор», — обратился я к матушке Барберен. «Мне хочется посмотреть на кривую грушу. Я о ней рассказывал матье. Ты можешь также пойти посмотреть на свой садик. Я его сохранила в том виде, как ты его насадил. Я всегда верила, что ты вернешься. А мои земляные груши понравились тебе?» Значит, это ты сделал тогда мне такой подарок? Я так и думала. Ты всегда любил делать сюрпризы. Момент был подходящий. А хлев? — спросил я. Изменился ли он с тех пор, как не стало рыжухи? Бедняжка, так же, как я, не хотела отсюда уходить. Хлев все тот же. Теперь я складываю туда хворост. Мы находились как раз перед хлевом, и матушка Барберен толкнула дверь. Наша корова, решив, что ей принесли поесть, замычала. «Корова! Корова в хлеву!» — воскликнула матушка Барберен. «Тогда не в силах более сдерживаться, мы с матерью расхохотались». Матушка Барберен с удивлением смотрела на нас. Но появление в хлеву коровы было для нее такой неожиданностью, что, несмотря на наш смех, она ничего не поняла. «Это подарок!» — воскликнул я. «Наш подарок тебе!» «Думаю, что он не хуже земляных груш, не правда ли?» «Ох, какой же ты добрый, дорогой мой мальчик!» — воскликнула матушка Барберен, целуя меня. Затем мы вошли в хлев, чтобы матушка Барберен могла получше рассмотреть корову. Во время этого осмотра... Она то и дело радостно восклицала «Какая чудесная корова!» Вдруг она спросила «Значит, ты разбогател?» «Конечно!» — смеясь ответил матя «У нас осталось еще пятьдесят восемь су!» Матушка Барберен снова повторила свое восклицание, но уж несколько иначе «Добрые вы мальчики!» Тем временем корова продолжала мычать «Она просит, чтобы ее подоили», — сказал матья. Я сейчас же побежал в дом за ведром из белой жести, которая, как я заметил, по-прежнему висела на своем обычном месте. По дороге я наполнил его водой, чтобы вымыть запылившиеся вымя коровы. Как была счастлива матушка Барберен, когда увидела, что ведро на три четверти наполнилось чудесным пенистым молоком. «Я думаю...» что эта корова будет давать больше молока, чем рыжуха», объявила она. Подаив корову, мы выпустили ее на двор постис и вернулись в дом. Там на столе на самом видном месте лежали масло и мука, которые я успел вынуть, прибегая за ведром. Когда матушка Барберен это заметила, она снова приняла свосторженно охоть, но тут я сознался, что этот новый сюрприз сделан не столько для нее, сколько для нас. Мы страшно голодны, и нам очень хочется поесть блинов. На этот раз нам как будто никто не помешает. «Разве ты знаешь, что Барберен в Париже?» спросила матушка Барберен. «Да». «И знаешь также, зачем он поехал в Париж?» «Нет». «Дело касается тебя». «Меня?» – спросил я испуганно. Но вместо ответа матушка Барберен так посмотрела на Маттия, как будто не хотела говорить при нем. «Маттия для меня все равно, что брат, и я от него ничего не скрываю», – сказал я.